Глава двадцать первая. Возню с Йокаями я решил отложить на потом. Слишком много дел, которые будут страдать, если я начну утолять свое любопытство. Да, можно было бы начать поиски древнего. Но делать это надо обстоятельно, не в тот момент, когда постоянно приходится отвлекаться на подготовку к уничтожению Хейгов. А еще в процессе суд над Тойотоми, куда могут и вызвать для дачи показаний. Еще контролировать ситуацию с любопытными, желающими узнать, что я такое в контейнерах привез. Хотя последнее уже не столь актуально, так как истину посторонним теперь выведать будет очень трудно. Операция-то закончилась. Из хранилища все вывезено. Тайра что-то мутит. Финансовые дела постоянно требуют внимания. Подготовка к свадьбе с Мизуки. Впрочем, ладно, последняя отмазка. На начальном этапе от меня мало что требуется, но и, в конце концов, поиск древнего — это не то, что закончится в ближайшее время. Тут, боюсь, на годы работы. Но кое-что сделать все-таки стоит. Надо найти себе гида по миру Йокаев. Поначалу я думал назначить кого-нибудь, кто собирал бы по ним информацию, дабы потом консультировать меня, но это лишнее телодвижение. Зачем, если можно сразу завербовать кого-нибудь из волшебного народа? Думаю, с этим не должно возникнуть проблем. В любом случае магический помощник не нужен здесь и сейчас. Искать древнего сложно и долго, а вот он сам может в очередной раз подкинуть проблем. И будет лучше, если рядом окажется кто-нибудь, кто сможет разъяснить мне тот или иной момент. Откладывать дело на потом я не стал. На днях я и мои друзья возвращаемся в Токио, и к этому моменту консультант должен быть найден. Сначала я подумал о профессоре Хирану, телефон которого мне дал кузнец. Но, во-первых, он историк, а мне все же нужен кто-то более подкованный в реалиях жизни. Во-вторых, он преподает в университете, так что вряд ли согласится сорваться в Токио, где я, собственно, и живу. Ну и в-третьих, это какой-то там очень древний китсуны. А этот тип Йокаев, насколько я знаю, со временем, скажем так, бронзовеет. Сила и возраст даже среди йокаев, особенно среди йокаев, это признак аристократизма. Тот же кузнец с возрастом за 400 лет имеет шесть хвостов и является одним из лидеров йокаев-такусимы. Правда, это просто сухие факты, и я понятия не имею, насколько он уважаем в городе. В общем, он местный магический аристократ, и я с трудом представляю его в роли обычного гида. Повезло еще, что он банально вежлив, так что нет». Профессору я пойду, когда у меня появятся вопросы, на которые ответить сможет только он. Следующим, о ком я подумал, был Каруиханма. Понятное дело, он пошлет меня куда подальше, но сам кузнец мне и не нужен, главное, чтобы наводку на нужного человека дал. Проблема в том, что под конец нашего разговора, когда мы прощались, он настоятельно рекомендовал встретиться с профессором. И это не мое предположение а цитата «настоятельно рекомендую». — говорил он. — То есть кузнец-то мне поможет, но вот желанием влезть в мои дела он не фонтанирует, пытаясь спихнуть бедного аматеру на своего коллегу-старейшину. А навязываться мне как-то не хочется. Гордость не позволяет. Ладно, если бы другого варианта не было, так... Благо, помимо профессора Хирану и Каруйханмы, был у меня еще один контакт. Это я сейчас о Мацусити. Понятно, что я не собирался предлагать ему поработать на меня. Он все-таки капитан полиции, и работы у него должно быть много. А вот порекомендовать мне Чила Йокая мацуси вполне мог. Вот уж кто не понаслышке знаком с суровой правдой жизни, одинаково хорошо разбираясь в обоих мирах. Правда, это только предположение. Сам я с ним со дня знакомства на крыше не общался. Но по логике вещей все должно быть именно так. Приняв решение, я не стал откладывать его на потом и, взяв в руки мобильник, набрал номер, который достал еще в тот день, когда был убит поджигатель. «Слушаю», — раздалось из трубки. «Капитан мацусита начал я разговор, — «это Аматеру Синзи. Вы сейчас не очень заняты». «Добрый день, Аматеру-сэн», — ответил он уже несколько иным тоном, более благожелательным. «Да, я сейчас свободен». «Дело в том, капитан, что у меня есть к вам разговор», — произнес я. «Нужна ваша помощь в поиске нужного мне... человека. Не могли бы мы встретиться?» «Сегодня», — задумался он. «Думаю, через полчаса я смогу отлучиться из участка». «Отлично. Вы ведь в центральном работаете», — уточнил я. «Да, так и есть», — ответил он. «Насколько я помню, недалеко от вас есть кафешка, эм...» — замялся я, поскольку забыл название. — Веселый пончик, — подсказал он. — Да, есть такое. — Что ж, минут через тридцать-сорок я буду там. Сможете подойти? — Конечно, — Матерусан, — ответил он. — Буду вас ждать. Но если хотите, могу подъехать куда-нибудь поближе к вам. — Куда уж ближе, — произнес я с улыбкой, пусть он ее и не видел. — Тогда уж проще сразу ко мне приехать. Но я не хочу отвлекать вас слишком сильно. Разговор не очень серьезный. Мне не сложно к вам подъехать аматерусан произнес он несколько неуверенно. но поместье аматеру это это очень очень непростое место. Ну да, ну да суперзащита как раз от таких как он. В таком случае остановимся на моем варианте предложил я. до встречи через полчаса капитан. До встречи аматерусан отозвался он. В кафе я зашел через сорок три минуты после звонка. Опоздал чуть-чуть, но, думаю, капитан мне это простит. Самого Мацуситу, одетого в полицейскую форму, я нашел сидящим за одним из столиков с небольшой чашкой в руках. «Капитан Мацусита», — поприветствовал я его, подойдя к столику. «Аматэрусан», — встал он из-за стола и поклонился, — «рад вас видеть». «И я, капитан», — улыбнулся я, присаживаясь напротив него. «В этот момент к нам подошла девушка в форме кафе, которая, к слову, встретила меня на входе. Это вообще в Японии частое явление, когда кто-то из сотрудников заведения стоит на входе и приветствует пришедших клиентов». Г «Господин», — произнесла она неуверенно, — «что будете?» эм... Бедолага очень стеснялась и не могла нормально говорить. «Кофе, пожалуйста», — улыбнулся я ей на что она сглотнула, покраснела, низко поклонилась и быстро убежала выполнять заказ. Да, все время забываю, что в Токусиме меня чуть ли не каждый в лицо знает. Не очень удачное место я выбрал для разговора. — Если вы не против, Аматэру-сан, то я кое-что сделаю, чтобы нам не мешали, — произнес мацусита Пусть только принесут ваш кофе. — Буду благодарен, — кивнул я. — Какая-нибудь магия, наверное. Заказ принесли чуть ли не через минуту. Все та же девчушка поставила чашку на стол и, вновь низко поклонившись, убежала. После этого мацусита чуть оттянул рукав и, прикоснувшись к браслету часов, ненадолго замер. — Сам я не силен в магии, — произнес он, отмерев, — но община поставляет полиции ряд нужных артефактов. Полиции — Полиции? — удивился я. — Йокаем, работающим в полиции, — поправился он. «То есть община Юкаев в Токусиме единое целое?» — спросил я. «В смысле, тут есть какой-то управляющий орган?» Совет старейшин, — пожал он плечами, после чего усмехнулся. Хотя организации совет сложно назвать. Просто кучка стариков, которым очень сложно что-то поперек слова сказать. Один Каруихан Массан с его шестью хвостами может так приголубить, что мало никому не покажется. Шестихвостые настолько сильны, полюбопытствовал я. Это смотря с какой стороны смотреть, пожал он плечами. Наши силы порой очень сложно сравнивать с пользователями Бахира. Все тот же Каруихан Масан, например, по силам примерно равен мастеру. Но главная его особенность состоит в том, что он может разлагать своим пламенем неодушевленные предметы до состояния атомов. — Прикольно, — хмыкнул я. — А потом собирать все обратно, — добавил он. — Оу! — Ясненько, — произнес я, — в целом я понял. Некоторые ваши силы могут быть очень могучими, но просто не заточенными под бой. — Именно так, — кивнул он. — Впрочем, старейшины в любом случае сильны. — Столько всего мимо меня проходит, — улыбнулся я, покачав головой. — Но давайте все-таки вернемся к моему делу. — Внимательно вас слушаю, Аматэрусан, — кивнул он. «Мне нужен помощник Йокай», — начал я. «Тот, кто поедет со мной в Токио и всегда будет рядом. Он должен хорошо разбираться в волшебном мире, так как я буду задавать много вопросов. Плюс, — задумался я, — как это словами выразить. Он должен быть достаточно инициативным, чтобы предоставлять информацию о том, на что я и внимания это не обращу. Ну, просто для примера. Увидел на ком-то из аристократов волшебный артефакт. Сообщил о нем увидел какой-то магический след, предупредил и так далее. Желательно, чтобы он не был слабаком. В бой я его посылать не собираюсь, но жизнь у меня неспокойная, и мне хотелось бы, чтобы помощник мог постоять за себя, если что. Есть у вас на примете такой юкай Вот так сразу не скажу, — произнес он задумчиво. — Дайте мне пару минут. — Я вас не тороплю, мацусита -то — произнес я мягко. «В принципе, прямо сейчас мне ответ не нужен. У меня еще есть пара дней в запасе». «Да, пара дней была бы...» — начал он, после чего неожиданно замолчал, обдумывая пришедшую на ум мысль. «Знаете, Аматэрусан, я вам сейчас предложу одну кандидатуру, признаться, спорную кандидатуру. Если она вам не подойдет, тогда да, попрошу пару дней». «Я весь внимание...» Изобразил я собранность. «Профессор Хирану», — сумел он меня удивить. «Вы вряд ли слышали о преподаватель истории в местном университете?» — прервал я его. «Да», — ответил он. «Личность непростая, но лучшего помощника вам не найти». «Это же ваш старейшина», — приподнял я бровь. «Сомневаюсь я, что древний Китсуна пойдет ко мне помощником». «Вообще-то да», — произнес он осторожно. Но тут есть пара нюансов. Начнем с того, что я хочу попросить у вас прощения, но я общался с Круйхан Массаном по поводу вас. По долгу службы, скажем так. Простите, — вскинул я брови. Меня что, подозревают в каком-то преступлении? Прошу прощения, не совсем правильно выразился, — поднял он руки. Просто вы упоминали, что на вас совершено уже два нападения Юкаев, и мне было необходимо уточнить этот момент. Я-то думал, что напали на вас здесь, расследование подобных случаев — это моя работа. — Что ж, проехали, — произнес я медленно. — И к чему вы это? — Я так понял, что на вас с высокой долей вероятности охотится древний? — спросил он очень осторожно. — Да, скорее всего, — пожал я плечом. — Разберусь. Не он первый, как говорится? — «Не стоит относиться к этому настолько легкомысленно, но это ваше право», — произнес он суховато. «Возвращаясь к профессору Хирану, есть два нюанса, которые помогут вам ее завербовать. Во-первых, архивы Аматеру». «Капитан», — добавил я в голос Стали, — «вы вообще думаете, о чем говорите? С какой стати мне допускать до родового архива чужака?» — Прошу прощения, если где-то оскорбил вас, — произнес он, чуть приподняв брови. — Просто я не совсем понимаю, в чем проблема. — В том, что архивы — это концентрация секретов рода, — ответил я. Почесав кончик носа, Мацусита ненадолго замолчал. — О, прошу прощения. — Я понял, — произнес он, сидя мне кланяясь. — Моя ошибка. Я имел в виду несколько иное. Библиотеку. «Просто для меня любые древние тексты — это архивы, а в библиотеке столь древнего рода, как ваш, что не текст, то древность». «Это...» — задумался я ненадолго. «Уже проще. Немного заморочиться придется, но...» «Да, часть библиотеки я могу для него открыть». «Него?» — не понял он. «Я о профессоре», — пояснил я. «Хм... Возможно, я опять что-то не понял...» но все же должен уточнить, что профессор Хирано — женщина. Даже так? Впрочем, это не важно. Я понял. Спасибо, что уточнили. Благодарно кивнул я. Да, так вот, — собрался он с мыслями, — Хирано-сан очень падка до новых книг. Понятное дело, непростых детективов, так что у вас определенно есть чем ее заманить. Ну а второй нюанс состоит в том, что лет двести назад... Древний убил ее дочь. Не лично, конечно, но точно он. — И как это выяснили? — спросил я. — Он пытался завербовать Хирана-сан. А когда-то отказалась, — поджал он губы. Одним убийством этот урод показал всем нам, что каждый находится в опасности. — Так что, думаю, Хирана-сан будет не против поработать с тем, кто... — замолчал он с немного растерянным выражением лица. Ну да, о том, что я собираюсь с Древним бодаться, разговоров не было. Да, Мацусито-сан, понял я его затруднение Род Аматеру находится в состоянии войны с Древним, и я обязательно займусь этой проблемой. Попозже, — вдохнул я, — сейчас и без него много дел. — В таком случае ваши шансы на успех довольно велики, — чуть улыбнулся он. Она умна, сильна и с удовольствием поможет вам найти и уничтожить Древнего. А еще она старая кицуна, — усмехнулся я, — которая вряд ли будет подчиняться сосунку вроде меня. — Вот этого я не знаю, — покачал он со вздохом головой. Тут уж как договоритесь. Но вам ведь по большому счету и не нужна подчиненная. Главное, чтобы всецело помогала. — Хм, в этом есть смысл, — задумался я. — Что ж, последую вашему совету и пообщаюсь с профессором. «Но вы на всякий случай подумайте, если ли еще кто-нибудь, хорошо?» «Конечно, Аматеру-сан», — кивнул он. «Уверен, кого-нибудь мы вам точно найдем, просто Хирана-сан вам подойдет идеально». «Я не утверждаю, что вы сможете с ней договориться», — приподнял он руки. «Но шансы у вас определенно есть». «Вот и посмотрим», — усмехнулся я. «Если уж и договариваться о помощи, то сразу с древней Китсуны, да?» «Кому как не аматеру это делать?» — улыбнулся он. Так как на дворе все еще стояли праздники, сев в машину, я не стал терять время и, взяв в руку мобильник, набрал номер профессора. На днях ей предстоит выйти на работу, но пока что она должна быть свободна. «Внимательно слушаю», — раздалось из трубки. «И, боже мой!» Это был очень глубокий и сексуальный голос. Я даже разговор начал не сразу, Пришлось брать под контроль гормоны. «Здравствуйте, Херану-сан. С вами говорит Аматеру Синзи. Я не помешал вам своим звонком?» «Нет», — ответила она. «Я вас внимательно слушаю, Аматеру-сан». «Кашлянул я. У меня к вам достаточно серьезный разговор, так что хотелось бы попросить вас о встрече». те Аматеру-сан», — услышал я в ответ. Интересная женщина. Но эта подколка на удивление позволила мне собраться и не обращать внимания на этот чарующий голос. «Прошу», — произнес я. Помолчали. Я ждал ответа, она, видимо, продолжение «Какая емкая просьба», — услышал я наконец ее голос. «Что ж, не могу вам отказать». «Раз у вас есть мой телефон, значит, и адрес тоже. Ну, или вы можете его достать. В общем, жду вас у себя дома через...» Задумалась она. «Через час». «В таком случае до встречи, Хиранусан», — произнес я, заканчивая разговор. «До встречи, Аматэрусан», — произнесла она и тут же разорвала связь. Достав свой еженедельник, вынул оттуда листок с адресом и небольшой схемой, который и протянул Сейджуну. «Едем сюда», — произнес я, после чего вновь откинулся на спинку заднего сиденья. Дом, к которому подъехала моя машина ровно через час, пришлось задержаться у уличных продавцов еды, представлял собой обычное двухэтажное здание, которых в Японии пруд пруди. Хотя ладно, проекты у таких домов разные, но они плюс-минус все похожи друг на друга. Открывшая дверь женщина была... Я поначалу в первую секунду даже мог бы назвать ее ослепительной красоткой. Но объективно она была просто красива, не более. Тут другое. Она была чертовски женственна. Каждое ее движение пробуждало во мне вполне конкретное желание. На четвертой минуте молчания, когда я уже собрался и хотел ее поприветствовать, она чуть склонила голову на бок, и я вновь поплыл. Платиновая блондинка одетая в бежевую кофту с большим воротником, черной юбкой и такого же цвета колготки. И вроде простенько, но... — Ослеплен вашей неземной красотой, Хирано-сан, — произнес я, все же взяв себя в руки. И, как ни странно, я был не до конца искренен. Она, конечно, красива, но, как я и сказал, в руки я себя взять все-таки смог. Просто именно такой ответ мог немного сгладить мой конфуз первых секунд знакомства. «Неплохо извернулся», — улыбнулась она иронично. «Впрочем, прогиб засчитан. Проходите, Аматэрусан». Но никакого уважения к моей скромной персоне. А может, ну его нафиг? Идя вслед за ней по дому, постоянно косился на задницу этой женщины и четко понимал, что рядом с ней мне придется контролировать себя в разы более усердно, чем обычно. Либо каждый раз делать, как сейчас, приглушая желание организма с помощью прямого в этот самый организм вмешательства. Благо, еще в прошлом мире ведьмаков обучали, что и как делать, чтобы приглушить похоть. А подобная работа, если что, довольно напряжна. «Прошу, присаживайтесь», — махнула она на диван, садясь в единственное в гостиной кресло. «Благодарю», — произнес я. «Работу с гормонами я к этому моменту закончил». И Херану больше не казалась мне самой желанной женщиной в мире. Кстати, она же в университете преподает. У нее там студенты с ума не сходят? Стоп, а ведь и правда фигня получается. Итак, чем же скромная я заинтересовала великого аматеру?» — спросила она, положив ногу на ногу. «Пару минут назад я от этого движения, наверное, слюной истек бы». «Скажите, Херанусан», — начал я, — «как вы управляетесь с вашими студентами? Они вообще хоть чему-то у вас учатся?» «Какой неожиданный вопрос», — вздернула она бровь. «Вы об этом хотели поговорить со мной?» «Мне просто вдруг стало интересно, сколько раз вас пытались изнасиловать», — склонил я голову набок «Фу, как вульгарно!» — нахмурилась она. «Вы сейчас в шаге от того, чтобы покинуть мой дом». «Не раньше, чем я отрублю вам голову, Хирана-сан», — произнес серьезно, заодно на всякий случай готовясь к бою. «Просто мне не свойственно задумываться об изнасиловании женщин. И это подозрительно. Я ведь не разбираюсь у магии. Вдруг вы как-то на меня влияете?» «Не могли бы вы, аматэрус выражаться более конкретно», — произнесла она ехидно. «Признаться, я вас не понимаю». В ответ я достал из пространственного кармана меч. «Не играйте со мной, Хирано-сан», — попросил я. «Я почти потерял над собой контроль, когда увидел вас, и мне бы хотелось знать, что это было». Ответила она не сразу, целых восемнадцать секунд с усмешкой рассматривая меня. «Ох уж эти дети!» — покачала она головой. «Это была всего лишь шутка, Аматэру-сан. Никакой магии, лишь большой жизненный опыт общения с вашим полом». Ну раз это не магия, то уже проще. Могу я рассчитывать, что подобное не повторится, спросил я, пытаясь почувствовать опасность. Точнее, нет, опасность была, но общая, скажем так. А вот нападать она, похоже, даже и не планировала. "Нет, не можете", улыбнулась Хирану. "Эта жизнь слишком скучна, чтобы не поиздеваться над молодыми мальчиками. Впрочем, постараюсь не жестить". «Постараетесь?» — удивился я. «Вы что, не контролируете свое поведение?» «А какая женщина его контролирует?» — пожала она плечами. «Или те же мужчины?» «Это инстинкты, Аматэрусан. Ничего не могу с собой поделать». «То есть ваши студенты все же страдают?» — усмехнулся я. «На студентов мои инстинкты не реагируют», — улыбнулась она. «Ага», — кивнул я, убирая меч. — Значит, мне просто надо стать студентом, и я буду защищен от ваших женских чар. — О, это вряд ли, — повела на плечом. — Но, похоже, вы и без этого справляетесь. Немного повозившись на диване, принял более удобное положение, раз уж бой отменяется. — Стерва вы все-таки, — хера, — но сам вздохнул я. — Как грубо, — покачала она головой. — Где же ваше аристократичное воспитание? — «При личном обществе осталось», — усмехнулся я. «Но мы с вами в вашем доме, так что можно расслабиться». «Остро», — заметила она, — «с вами интересно, Аматэрусан. Давайте все-таки перейдем к тому делу, с которым вы пришли ко мне». Глядя на эту дамочку, все никак не мог определить, насколько она выглядит. То ли тридцать, то ли сорок, или все-таки тридцать. Даже среди людей есть такие, чей возраст очень сложно определить, так что ничего волшебного в этом не было. Что забавно, и в городе ее истинного возраста никто не знал. Каруи Ханма говорил, что ей минимум 500 лет, и она имеет как минимум пять хвостов, но это все, что он знал. При этом спрашивать ее лично не рекомендовал. По его словам, она буквально звереет, когда кто-то задает ей подобные вопросы. «Как скажете», — произнес я после небольшой паузы. Так уж сложилось, что в магический мир я окунулся совсем недавно, и ничего о нем не знаю. При этом, даже если убрать банальное человеческое любопытство, знать мне о нем надо, но об этом чуть позже. В общем, в какой-то момент я задумался о том, что мне нужен помощник. Какой-нибудь знающий йокай, который поможет мне ориентироваться во всем этом. Расскажет, укажет, направит. Умный, инициативный. Молодой человек. «Вы предлагаете мне стать вашей помощницей?» «Мне? Вашей?» — спрашивала она с ироничной и немного презрительной улыбкой на лице. «Бросить работу? И умчаться навстречу приключениям? Ты для этого... Я для этого слишком люблю покой, мальчик». «Уйти или не уйти?» Молча, глядя на нее, думал о том, что найти кого-нибудь более сговорчивого и менее наглого будет лучшим решением. Она может и крутой специалист, но постоянно терпеть ее рядом. К тому же с кем-нибудь другим можно будет и не заикаться про родовую библиотеку. С другой стороны, она тупо за счет своего жизненного опыта может очень сильно помочь. Вы ведь наверняка читали какие-то из томов «Вознесение тысяч», решил я все-таки попытаться. Впрочем, и уговаривать не буду, просто попытка. — Естественно, — произнесла она медленно, видимо, пытаясь понять, к чему я веду. — Профессором истории я зовусь не для галочки. Улыбку свою она при этом так и не убрала. Пятый тон тоже читали, чуть приподнял я уголки губ. А вот у нее улыбка вмиг слетела с лица. — Он пропал, — произнесла она осторожно. — Но, видимо, не для всех. — Это да. В нашей библиотеке вообще много чего интересного можно найти, — произнес я, едва заметно пошевелив плечом. — Библиотеке, — произнесла она перед тем, как замолчать. Я тоже молчал, ожидая продолжения, но, так и не дождавшись, на третьей минуте молчания поднялся на ноги. — Ну, как скажете, — произнес я. — С вами было приятно. — О, да, — прервала она меня. Со мной всегда приятно, даже когда больно. Сядь. Мы не договорили. Слова, тон, поза. Это уже было нагло. Слишком нагло для подобной ситуации. Так как она прервала меня на полусловие, завершить прощальный поклон я не успел, так и замерев с чуть наклоненным вперед корпусом. Поэтому первым делом я разогнулся. Убрал руки за спину. Помолчал. Хирану в это время тоже помалкивала, с любопытством наблюдая за мной. «Я должен ответить. Простолюдин сказал бы, что это спесь, аристократ, что это бремя. Именно так говорила Тарашики, выедая мне мозг своими нудными лекциями. Мы обязаны отвечать. Даже если ты никогда больше не увидишь этого человека, даже если ты наедине с ним». Отвечать приходится всегда. Почти всегда. Несомненно, есть нюансы, позволяющие тебе промолчать, но чем выше твое положение, тем реже ты сталкиваешься с этими нюансами. А под нашу ситуацию не подходит ни один из них. Главное не сглупить, не наговорить такого, чего потом придется добиваться силой. Типа на колени и проси прощения. Одно дело, когда у тебя выхода нет, как недавно, когда я думал, что она воздействует на меня магией. Другое дело сейчас, когда мне нужно лишь показать свою позицию и добиться извинений. Впрочем, я раздражен в достаточной мере, чтобы схлестнуться даже с древней Китсуны, благо опасностью от нее веет не такой уж и большой. — Ты кем себя возомнила? — спросил я, приподняв бровь. — Древней старушкой, которой все прощается? Или могучей старушкой, которой все сходит с рук? Ну же, я жду ответа. Кто ты такая?» Сначала она ухмыльнулась. Потом нахмурилась. А под конец ее волосы зашевелились, и я увидел два острых лисьих уха. «А ты, я смотрю, совсем не умеешь с дамами общаться», — протянула она. «Намеками кидаешься неприятными». «О том, что ты старуха?» Так я прямо об этом говорю, произнес я презрительно. Но ты не беспокойся, и более неприкасаемых убивал. И кто же у нас еще более неприкасаемый? Поднялась она на ноги, полыхнув опасностью. Более сильный, чем тот поджигатель, но все еще приемлемый. Отодвинув телекинезом стол, который нас разделял, подошел к ней вплотную. И стар, и млад, и люди, и боги. «Для меня нет неприкасаемых!» — закончил я, применив голос. И именно на последних словах она вздрогнула. Секунда вторая. Ее уши вновь прижались к голове, сливаясь с волосами, а сама она склонила голову. Наверное, и поклонилась бы, но я стоял слишком близко для этого. «Прошу простить меня за необдуманные слова, Аматэрусан!» — произнесла она. Приношу свои искренние извинения. Немного постоял в молчании, закрепляя успех, после чего развернулся и направился в сторону выхода. «Я готова принять ваше предложение», — Аматэрусан произнесла она мне в спину. Остановившись, повернулся к ней лицом. «Я сглупила, признаю. Не стоило презренной лисице говорить с вами в таком тоне». Тем не менее, если вы еще готовы взять меня, — сделала она небольшую паузу, — на работу, то я готова стать вашей... помощницей, — элегантно поклонилась она. Хера, но явно сейчас пытается вновь воздействовать на меня своими женскими штучками. Но я все еще не вернул себе прежний гормональный баланс, да и раздражен был изрядно. «Придержите инстинкты, профессор!» произнес я нейтральным голосом. «В вашем возрасте надо быть более сдержанной». У нее аж бровь дернулась от моих слов. «Прошу прощения, Аматэ Русан», продемонстрировала она еще один идеальный поклон. «Ну и что мне делать?» «Она будет слишком напряжной помощницей. Сомневаюсь, что на нее повлияла моя суперхаризма или что она испугалась». С другой стороны, ничего не бывает даром. Ну, найду я более молодого Йокая, который не будет мне нервы трепать. Только вот он не сможет конкурировать с древней кицуны в полезности. У молодняка ее знаний вряд ли можно найти. Так молодого Йокая еще и охранять придется. Но это ладно. Я, конечно, профан в магии и знаю про нее на уровне всяких сказок и фэнтезийных книг, которых читал не так чтобы много. Но чисто теоретически сила Йокаев может влиять и на полезность лично для меня. Типа более слабый не увидит какой-нибудь магический след, который увидит более сильный. Условно. «В качестве платы ты хочешь попасть в нашу библиотеку?» — спросил я, намеренно переходя на «ты». «Буду вам крайне признательна, если вы позволите мне поработать с ней», — выдала она очередной поклон. «Интересно, долго это смирение у нее продержится?» «Когда ты сможешь приступить к работе?» — поинтересовался я. «Через месяц», — ответила она, — «мне придется завершить некоторые взятые на себя обязательства. Не хотелось бы прослыть обманщицей». «Месяц как раз должно хватить для подготовки библиотеки к чужаку, ее оцифрованной части. Сама библиотека здесь, в Токусиме, находится, но помощник-то мне в Токио нужен». В общем, даже в электронной библиотеке реально есть вещи, которые видеть посторонним не стоит. «Послезавтра я возвращаюсь в Токио», — произнес я. «Жду тебя там через месяц». «Я вас не подведу, а матерусам», — произнесла она с улыбкой.